С север дует холодный ветер, с юга теплый. Влажный воздух образуется над океаном, ветры оттуда приносят облака и дожди. Сухой воздух образуется над сушей вдали от океанов и распространяется далее, неся с собой засуху. В определенном смысле ветры зависят от времени года. В году бывают жаркие, холодные, влажные, сухие периоды. В определенное время года происходят более сильные штормовые явления и бури. Наиболее сильным И разрушительным ветер бывает тогда, когда он движется по круговой траектории. Это происходит, когда встречаются теплые и холодные массы воздуха. Тогда образуются вихри, что связано с вращением Земли. Точка, расположенная ближе к экватору, вращается быстрее, чем та, которая отдалена от него. Таким образом, в северном полушарии южная часть столкнувшихся масс воздуха движется на восток быстрее, чем северная. В результате происходит вихревое движение против часовой стрелки. Ветер, движущийся по кругу против часовой стрелки, называется циклон, от греческого «киклос» — «круг». В южном полушарии северная часть воздушных масс движется быстрее, и в результате образуется круговое движение по часовой стрелке, которое называется антициклон, от латинского «анти», что означает «против» или «напротив». Циклотрон. Для того, чтобы вместо одного атома получился другой, необходимо воздействовать на ядро атома при помощи движущихся на большой скорости частиц, которые по размеру меньше, чем атом. Впервые такие изменения в атоме были осуществлены в 1919 году при помощи частиц, естественным образом выделяемых радиоактивными элементами. Однако эти частицы действовали недостаточно эффективно, поэтому были изобретены приборы, которые могли направить на ядро атома большое количество более мелких, чем атом частиц, двигающихся на огромной скорости и обладающих огромной энергией. Эти приборы получили название «ускорители ядерных частиц». Первый действительно эффективный ускоритель ядерных частиц был изобретен американским физиком Эрнестом Лоуренсом. В 1930 году он создал прибор, который направлял протоны по круговой траектории между двумя магнитами. Частицы разгонялись магнитным полем до огромной скорости, а потом на гигантской скорости слетали с орбиты и выстреливались из прибора. Этот прибор назвали циклотрон. Приставка «цикло» часто встречается в научных терминах. Она является производной от греческого «киклос» — «круг». В данном случае хотели подчеркнуть круговую траекторию движения протонов. Суффикс «трон» является искусственной аналогией с такими ядерными частицами, как электрон, протон и тому подобное. Этот суффикс постоянно использовался для названия ускорителей ядерных частиц, которые были изобретены после циклотрона. Так американский физик Керст Изобрел в 1940 году инструмент, разгонявший электроны до огромных скоростей. Поскольку обладающий большой скоростью электрон относится к бета-частицам, смотри статью Альфа-лучи, новый прибор назвали бета-трон. Энергию быстрых частиц измеряют в электронвольтах, сокращенно ЭВ. В Калифорнийском университете изобрели ускоритель ядерных частиц, который разгонял частицы до такой скорости, что они несли энергию в миллиарды электронвольт. По-английски миллиард электронвольт – биллион электрон -вольт, billion electron -volts, В Сокращение из первых букв этих трех слов звучит как «бев». Поэтому прибор назвали «беватрон». Поскольку подобный уровень – энергия сопоставим с энергией космических лучей, то когда аналогичный прибор был изобретен в Брукхейвене, его назвали космотрон. Цистин. На протяжении 125 лет в белках было найдено примерно 20 разных аминокислот. Однако первая из найденных аминокислот в течение примерно 90 лет никак не ассоциировалась с белком. Она была обнаружена в 1810 году, когда английский врач и химик Уильям Хайт Валластон Изучал камни, извлеченный из мочевого пузыря пациента. Такие камни, время от времени образующиеся в почках и мочевом пузыре, представляют собой нерастворимые вещества, оседающие в виде осадка в моче. Существует много разновидностей таких камней, и Волластон исследовал один из редко встречающихся видов. Волластон обнаружил, что извлеченный камень в основном состоит из органического соединения, содержавшего серу. Он назвал его цистин, от греческого кистис, мочевой пузырь. Лишь в 1899 году эта же аминокислота была обнаружена в роге. Рог содержит белок, который называется кератин, от греческого керас – рог.